16-е, сентябрь 1941. Еще одно утро понедельника. Руби тащилась по ступенькам в офис ПУ, мучаясь мыслью, что ее ждут пять с половиной дней страданий. Со времени смерти Мэри прошло два месяца, а Кач не демонстрировал никаких признаков того, что он выходит из тумана скорби, которая цеплялась за него словно ядовитый газ. Руби пыталась помочь. Осторожно спрашивала, не хочет ли он поговорить с ней, приглашала его на обед к Ванессе и даже на ланч в старом Колоколе. И при этом новостей было столько, что некогда было передохнуть. В конце мая был потерян Крит, занятый армиями Оси, а месяц спустя началось немецкое вторжение в СССР. И к концу лета советы были катастрофически близки к полному поражению. А когда это случится, не уставал повторять Кач всем и каждому: Гитлер снова обратит внимание на Западную Европу и вернется к вторжению в Британию, сколько бы его ни откладывал. Это был всего лишь вопрос времени. Руби не сомневалась, что Кач выпивает прямо на работе. Обыкновенное дело среди большинства журналистов, которых она знала, но совершенно не в духе ее редактора и друга. Неделю назад она уловила в его дыхании резкий запах алкоголя, а чуть позже на летучке он не раз запнулся, то, что он плохо питался, тоже не шло ему на пользу. Одежда свисала с его широких плеч, а судя по состоянию его волос и обросшему щетиной лицу, он давно не принимал хорошую ванну. Она снова и снова пыталась дозвониться до Беннета, но ни разу не смогла застать его в квартире. Единственным человеком, который знал, как связаться с Беннетом, был Кач, а Кач не говорил, были ли у него контакты со старым другом ухудшала ситуацию еще и то, что Руби отчаянно не хватало Мэри. В конце лета было немало мрачных дней, когда Руби отдала бы что угодно за парочку практичных советов или одну невесёлую улыбку ее подруги. Чтобы разогнать грусть, Руби хватило бы Мэри даже в ее дурном настроении. Она поняла, что случилось что-то ужасное, едва войдя в дверь. Евлин плакала, уравновешенная и здравомыслящая, Бесконечно благоразумная Ивлен, которая, казалось, никогда не бывает в плохом настроении. Она даже первые дни и недели после смерти Мэри пережила довольно спокойно. Ее глаза были красными, но она и вида не подавала, что творится в ее душе. «Что случилось?» — спросила Руби, чувствуя, что страх сжал ее сердце. «Кто-то...» «Нет, нет, просто здесь капитан Беннет и мистер Беннет. Кач не вернется». «Что?» — выдохнул Руби. «Никогда?» «Извините, нет. Подождите немного. Они сказали, что всё объяснят. Вы тоже можете войти». Руби устремилась вперёд по коридору, спеша узнать, что случилось с Качем. Но дверь в его кабинет была закрыта. Из-за неё доносились звуки голоса Найджела, который становился то громче, то тише. Потом зазвучал голос Беннета более чем на октаву ниже размеренный, спокойный. Все остальные находились в большом кабинете, и, судя по выражениям их лиц, они разделяли ее опасения. «Если Кач уходит, то что станет с ними? Что станет с Пикчер Уикли?» Подошла Ивлин, и все сели за один стол. Их осталось так мало, Кач не пытался найти замену Мэри. Он полагался на внештатных фотографов и фотоагентства. «Как они будут выпускать журнал без кача. Он был живым сердцем журнала. Что останется без него?» Дверь в его кабинет открылась, в коридоре зазвучали шаги. Первым в комнату вошел Найджел, судя по выражению его лица, весьма довольный собой. За ним следовал пожилой человек, вероятно, мистер Беннет, их издатель. В этот момент думать о нем как о дяде Гарри казалось неуместным. Руби представляла его как нетвердо стоящего на ногах старика, но увидела высокого и стройного человека, чьи голубые глаза проницательно смотрели на мир из-под косматых бровей. Она вспомнила, что когда-то он был судьей, и, глядя на него теперь, она не сомневалась, что в зале судебных заседаний его фигура производила сильное впечатление. Последним шел сам Беннет. Он на миг встретился взглядом с Руби, Но на большее времени не хватило, и она не смогла распознать, что скрывается за старательно нейтральным выражением его лица. Доброе утро, начал мистер Беннет. Как вы все знаете, наш дорогой Кач после смерти мисс Бьюкнин стал сам не свой. Признаюсь, я не знал, как отвратительно он себя чувствует, пока не заехал к нему на уикенд. Меня увиденное настолько огорчило, что я позвонил капитану Беннету, который не только мой племянник, но еще и старейший и ближайший друг кача. Капитан Беннет немедленно вернулся в Лондон, и нам вдвоем удалось убедить вашего главреда взять короткий отпуск. Мистер Беннет помолчал, давая им всем возможность осмыслить суть услышанного. Кач отправляется со мной в Эденбридж и останется там, пока не придет в себя настолько, что сможет вернуться к работе. «А что будет с ПУ?» — спросил Питер, воплощая их озабоченность в слова «С нами!». Настала очередь Найджела. «Мистер Беннет попросил меня возглавить редакцию до возвращения кача. Он выразил надежду, что ничего не изменится, и я ему пообещал, что мы будем работать так же, как раньше». «Боюсь, что мы должны попросить большинство из вас взять на себя несколько больше работы», добавил мистер Беннет. Кач уже некоторое время пытался нанять еще людей». Но Министерство труда в этом отношении продемонстрировало удивительную неконструктивность. Он посмотрел на Руби. Его яркие голубые глаза легко уловили и удержали ее взгляд. «Мы надеемся, мисс Саттон, что вы согласитесь взять на себя роль временно исполняющего обязанности заместителя главного редактора. Кач категорически настаивал на этом». «Если бы в этот момент по комнате пролетела пресловутая муха, Руби определенно услышала бы ее». «Я? Он хочет, чтобы я взяла это на себя?» «Да». Мысль о том, что на эту роль выбрана именно она, а не Питер или Нелл, была настолько невероятной и неожиданной, что она просто смотрела на людей, сидевших за столом, пытаясь подобрать хоть какие-то слова, чтобы описать свои чувства. Беннет кивнул, и его спокойная уверенность придала ей сил. «Мистера Беннета, дядю Гарри», Казалось, тоже устраивает такое развитие событий. Но лицо Питера выглядело бледным и осунувшимся, и когда она попыталась поймать его взгляд, виновато улыбнуться, он нахмурился и отвел глаза. Ухмылка, исказившая зловеще красивые черты Найджела, тоже не улучшила ей настроение. И она в этот момент вспомнила свой разговор с Мэри в поезде на пути из Лондона в Брайтон в первые дни ее работы в журнале. Мэри говорила ей, что Найджел и Питер не замедлят прибегнуть к грязным приемам, если она перейдет им дорогу. Теперь ей в первую очередь нужно остерегаться Найджела. А потом ей в голову пришла еще более тревожная мысль. Может быть, Катч ничуть на этом не настаивал. Может быть, это дело рук Беннета. Он таким образом демонстрирует ей свое расположение. Но если даже и так... Что она может сделать, кроме как согласиться?» «Спасибо», — сказала она, глядя на одного только дядю Гарри. «Для меня это большая честь. Обещаю, что буду стараться изо всех сил». «И большего мы у вас и просить не можем, моя дорогая», — сказал он. «Что касается меня, то я абсолютно уверен, что вам эта работа вполне по силам». Найджел откашлялся и принялся демонстративно перепирать бумаги, лежавшие перед ним на столе. «Если вы не возражаете, мистер Беннет, у нас ещё не готов номер этой недели. Давайте сейчас все сосредоточимся на этой работе, а торжественные речи отложим до лучших дней. Если кому-то надо поговорить со мной, я у себя в кабинете». Теперь заговорил Беннет, в первый раз в этот день обращаясь напрямую к Руби. «Мы договорились, что вы на время отсутствия Кача можете занять его кабинет». «А пока не могли бы вы поговорить со мной?» Она кивнула, взяла сумочку и блокнот и побрела за ним по коридору в кабинет Кача. Кабинет выглядел так, будто по нему несколько минут назад прошел ураган сокрушительной силы. «Похоже, — подумал Руби, — ей придется немало потрудиться, чтобы расчистить пространство для работы». Беннет закрыл дверь и повернулся к Руби. «Ну, говорите». Я видел, как колеса крутятся у вас в голове. Вы видели лицо Питера? Он просто не мог в это поверить. И если уж на то пошло, то и я тоже. У вас получится лучше, чем у него, Руби. Тут и говорить не о чем. Именно поэтому вам и сделали такое предложение. Даже Найджел, когда мы на него надавили, вынужден был признать, что ваши способности намного превосходят возможности Питера. Значит, это не вы позаботились о друге? «Ни в коем случае», — заверил он её. «Этот журнал слишком важен для Кача, чтобы доверять руководству им человеку, который не понимает, что он или она делает. Более уместен вопрос не о том, заслуживаете ли вы эту работу, поскольку мы оба знаем, что заслуживаете, а хотите ли вы этим заниматься». «Очень хочу». Она и в самом деле хотела, очень хотела. Хотя и понимала, что работа ей предстоит нелёгкая, не в последнюю очередь из-за личности ее непосредственного начальника, и, кроме того, ей становилось нехорошо при одной только мысли о том, какие обстоятельства положили эту удачу к ее двери. «Ну, — сказал Беннет, — так что вас беспокоит? Прежде всего, Найджел, вы видели выражение его лица? Это было выражение лица человека, которому только что сказали, что его жалкие прихвостень не станет его заместителем. Он это переживет» пообещал Беннет. «А если нет, то ему придется иметь дело со мной и с Качем тоже, когда Кач поправится». На лице Беннета появилось такое выражение, что Руби едва не посочувствовала Найджелу. Но его следующие слова сильно истощили ее и без того жалкие запасы уверенности. «Но должен вас предупредить, что Найджел согласился занять пост главреда при одном условии. Мы с Гарри стоим в стороне» мы не вмешиваемся в редакторскую составляющую его работы». «Ой», сказала она, жалея, что не нашла ничего более достойного для этой ситуации, чем жалко из одного слуга междометия. «Поскольку его уход привел бы к вынужденному закрытию лавочки, мы решили, что нам следует согласиться. Меня это совсем не радует, но я не вижу альтернативы. Он потащит журнал вправо, в этом можно не сомневаться». Я знаю, Он на летучках всегда недоволен, что Кач слишком либерален в своём подходе к статьям. Да, не хочу, чтобы ПУ стал ропором консерватизма в том виде, как его понимает Найджел. «Ни шагу назад, старая гвардия!» Но долго это не продлится. По крайней мере, я на это надеюсь. «А Кач, как он? Сумеет восстановиться?» «Надеюсь. Я должен верить, что он восстановится. Гарри будет за ним приглядывать». А Кач всегда любил дом в Эденбридже. Ему просто нужно какое-то время, чтобы прийти в себя. Он вернётся, я уверен. Хорошо. Это должно... В общем, так будет легче. По крайней мере, так мне кажется. Если вы почувствуете, что Найджел собирается опубликовать что-то такое, что может разрушить всё, созданное здесь Качем, вы должны сразу же дать мне знать. Вот мой рабочий телефон, если понадобится. Беннетт сунул ей в руку визитку. «Непременно. Если меня не будет на месте, оставьте сообщение у кого-нибудь из секретарей, и я перезвоню вам, как только будет возможность. Спасибо. Спасибо, что позаботились о Каче. И за... Не за что. А теперь, к сожалению, мне нужно уходить. Извините, но с этим поделать ничего нельзя. А вам тоже пора приниматься за работу?» Он поцеловал её в щёку, так мимолетно, что она почти не почувствовала прикосновение Вышел из кабинета и исчез. Она даже моргнуть не успела. Его визитка в ее руке вернула Руби с небес на землю. Она принялась с любопытством разглядывать карточку. «Капитан Ч. С. Беннет. Межведомственное исследовательское бюро. Уэлбек, 1966. Ничего, что пролило бы свет на его работу» но она и не ожидала, что обнаружит его тайну на прямоугольнике твёрдой бумаги. Она сунула визитку в сумочку, вернулась за свой стол в общем кабинете и приступила к работе. Правление Найджела началось точно так, как она и предполагала, и хуже, чем надеялись дядюшка Гарри и Беннет. Статьи, которые казались Найджелу слишком мягкими, отправлялись в долгий ящик, включая статью о женщинах-пилотах в вспомогательном подразделении транспортной авиации, над которой Руби работала несколько недель. Он принес месячную колонку по военным делам, написанную секретарем по связям с прессой военного министерства, и кроме того вернул страничку писем, не приняв во внимание возражения Руби, а она говорила, что журнальное пространство можно использовать лучше. Хуже всего, что он не принял ни одного ее предложения и ограничил ее поле деятельности женской страничкой, которую учредил в конце журнала. Что же касается ее редакционной работы, то любые существенные исправления, которые она вносила в статьи Питера или в работы все более и более консервативных авторов, заполнивших страницы журнала, с ходу отвергались. «Теперь, когда объем журнала сократился до 16 страниц, — говорил он на летучках, — у нас просто нет места для той легковесной ерунды, которую любил кач А в какую категорию попадает женская страничка? — спросила Руби в первый раз, — когда они разговаривали на эту тему. Я предполагала, вы сочтете ее слишком маловажной для нашего нового серьезного журнала. Мы ее оставили в чисто рекламных целях, не больше. Больше всего мне бы хотелось убрать ее на время. Но тогда что будете делать вы с Нелл? В особенности недоброжелателен он был по отношению к Нелл, которая все чаще и чаще говорила, что собирается уволиться. «Меня удерживают только опасения, что на новом месте будет не лучше. Если я уволюсь, Министерство труда наверняка отправит меня туда, где будет еще хуже. Шить парашюты, скорее всего, или наполнять взрывчаткой снаряды». Они пытались вместе смеяться, потому что фиглярство Найджела иногда было забавным, в особенности, когда он кричал по телефону на какого-нибудь несчастного. «Я начала вычеркивать дни в настенном календаре у меня дома» призналась Нелл к концу октября. «Мы уже пережили 6 недель с Найджелом. Если Кач вернётся в начале декабря, значит, половина этого кошмара уже позади. А если после его возвращения всё останется так, как сейчас?» — спросила Руби. «Тогда я пойду работать на завод боеприпасов. Но я уверен, он вскоре вернётся. А когда вернётся, он всё приведёт к норме. Не вешай голову, Руби. Не вешай голову, Нелл. Руби изо всех сил пыталась сотрудничать с Найджелом. Она сводила свою правку к минимуму. Она старалась, как могла, проявить свою точку зрения в статьях, которые попадали на ее стол. И многие из них были такими нелепыми и непродуманными, что скорее походили на сатиру, чем на серьезные материалы для публикации. К концу октября она свела свою работу к роли корректора, который исправляет опечатки, но не более. Найджел наотрез отказался позволить ей сопровождать его к наборщикам или печатникам. А когда она стала возражать, говоря, что всегда сопровождала в таких случаях Кача, Найджел сообщил ей, что женщины там не приветствуются, и на этом поставил точку. Насколько она знала, вероятно, так оно и было, но это всё равно ранило. Что касается обложек, то при Найджеле они стали даже одиознее, чем статьи в журнале. Кач настаивал на том, чтобы оформление обложки было привязано к одной из статей, а фотографии, которые они использовали, всегда только фотографии, а не рисунки. При каче выбирались по своему качеству, а не по способности шокировать читателя. Их первый выпуск с Найджелом за рулем журнала знаменовал резкий отход от их обычного направления. На обложке сияла крупная фотография двух загримированных танцовщиц печально известного Уиндмиллского театра, обрезанная так, что остались только их головы И очень глубокие декольте примечание название лондонского театра миниатюр и варьете на great windmill стрит конец примечания такая композиция создавала иллюзию будто женщины совсем голые что не исключалось на самом деле поскольку windmill славился своими рискованными живописными сценами статья же по контрасту критиковала этот театр и другие ему подобные и называла их оскорблением истинным британским ценностям. Руби чуть не стошнило когда прибыл сигнальный экземпляр. Она не стала разговаривать с Найджелом в присутствии всей редакции, а пошла следом за ним в его кабинет, швырнула сигнальный экземпляр на его стол, собрала все свое мужество и высказала все, что думает. «Это самая лицемерная куча дерьма, какую я видела, и вы это знаете. Как вы могли? Кач будет в ужасе!» Выбирайте слова, Руби. «Да бросьте вы! Это обложка одна из самых непристойных фотографий, какие я видела. Но я бы не стала возражать, если бы вы подобрали к ней приличную статью. Что-нибудь объясняющее, почему Уиндмилл так популярен? Или что представляет собой работа танцовщицы в этом театре? Мало ли тем. Но тут сплошные обличения. Словно Освальд Мосли написал. Примечание. Освальд Эрнольд Мосли. 1896-1980 Британский политик, основатель Британского союза фашистов Конец примечания Он даже не дал себе труда посмотреть на Руби, предпочтя разглядывать грязь под ногтем своего большого пальца. Можете уволиться, если не нравится. Могу, но не для того, чтобы оставить журнал в ваших руках. Кач скоро вернется, и все станет так, как было. Вам должно быть стыдно. Воспользоваться. Его лицо покраснело, но глаз он не поднял. Что тут может быть стыдного? Мне дали шанс показать, кто я такой. И я собираюсь воспользоваться этим шансом по максимуму. Вам повезет, если кач по возвращении не укажет вам на дверь, когда увидит, во что вы превратили ПУ. Сомневаюсь. Он увидит, как прекрасно я руководил журналом, и будет мне благодарен. А теперь, если вы не возражаете, у меня работа. «И закройте дверь, когда выйдете!» Ничего не изменило ее сбывшееся предсказание, что Найджел уронит журнал на самое дно. Рекламные доходы рухнули вместе с продажами в киосках. И вскоре они номер за номером стали уходить в долги. Найджел отказался обсуждать это с ней, утверждал, что война повсюду снизила продажи. Но Руби это не убеждала. Она знала, что кач идет на поправку — потому что письма дядюшки Гарри приходили в Анессе точно по часам каждое утро в понедельник. И в каждом он сообщал, что их главред вернется на работу к концу декабря, а может быть и раньше. Но что, если от журнала ко времени возвращения Кача ничего не останется? Она почти дошла до края и однажды утром в конце октября закрылась в кабинете Кача, достала карточку Беннета и набрала номер. «Доброе утро!» «Межведомственное исследовательское бюро. С кем вас соединить?» «Могу я поговорить с капитаном Ч. С. Беннетом?» — спросила она. «К сожалению, его сегодня нет в офисе. Могу я передать ему ваше сообщение?» «Не могли бы вы передать ему...» «Да, мисс». «Что она может ему сообщить?» Найджел настоял на том, что будет проводить свою редакторскую политику, и Беннет пошел на это. С тех пор они стали выпускать ужасную дрянь, но ничего такого, что могло бы отправить Кача на тот свет. Наверняка уговаривала на себя, и дядюшка Гарри, и Беннет видели последние номера ПУ. Если бы они сочли недопустимым то, что делает Найджел, то уже приняли бы меры. «Спасибо. Я перезвоню в другой раз». «Она даст ему еще один месяц. Если дела пойдут хуже, она напишет дядюшке Гарри и сообщит ему». Катч вскоре вернется, и ущерб, нанесенный журналу Найджелом, можно будет ликвидировать. Сомнений нет, в конечном счете все выправится».